Спрашивает он. «Подружились?» «Нет». Хором отвечаем мы. «Я уж думал». «Что случилось?» Спрашиваю я, пока остальные шесть человек заходят в лифт. Небольшая передряга. Ничего критичного. «Как Нео?» Отключился. Кажется, потерял много крови. «Закарин не ранен?» Спрашивает Герда. Ренли переводит на нее взгляд.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 Ренли кланяется нам и бежит в сторону лифта. Оказывается, внутри, когда двери уже практически закрываются. Смотрю на пол. Там столько крови. Надеюсь, Нео выкарабкается. «Так вот», — начинает Герда за моей спиной. «Не продолжай», — прошу ее я. «Не позорь себя больше, чем ты это уже сделала». Оборачиваюсь к ней, и она говорит то, что ядовитым кинжалом врезается в сердце.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 насколько он подсадил меня на свое общение. А потом я вспоминаю, что я порченный товар, перевожу взгляд на свою искалеченную руку и снова возвращаясь к холодным голубым глазам, размахиваясь и бью его по щеке со всей силы. Я знаю, что не должна была делать этого, но уязвленное самолюбие не сможет оставить все как есть. Хлопок разносится по комнате, слышу за спиной вскрик,